Глава 11. Ростислава с самого начала считала, что оставлять в Пронске довольно крупный отряд ополченцев и целую сотню гриди было неразумно. Разве сумеют они защитить град, коли дружины отца и брата сгинут в сече? Не лучше ли им вступить в схватку всем вместе, оттянув на себя часть сил поганах? Но понятное дело, что мысли свои княжна одержала при себе. Попробуй поспорь с отцом, успевшим за свою жизнь повоевать и с половцами и с булгарами. «Хорошо, хоть если только на смех поднимет. Когда только начался бой, могучий рат Пронска атаковал Мокшу сметя ее буквально на ходу, даже не задержавшись. Когда запылали пороки, а Русичу стремились к ставке темника, неотрывно следящей за ходом битвы Ростиславе, казалось, что победа уже близка. Но в постепенно рассеивающихся сумерках перед ее глазами предстала картина ожесточенной упорной схватки у шатра темника. А после она ясно разглядела и тысячи кипчаков, угрожающих отцовской дружине ударом с тыла. Тревожно забилось сердце любящей дочери сестры и Еще не жены, но уже и не девы, из случайно подслышанного разговора отца о его Мирослава, узнавшей, что ее возлюбленный жив, то сумел он задержать ворога на льду реки, а теперь пришел на выручку осажденному Пронску и ей самой. И вот над всеми ее любимыми мужчинами нависла смертельная опасность. Успешила тогда княжна вниз из крохотной сторожи, винчающий шатер башни, в самой высокой ее точке, откуда открывается завораживающий вид на всю округу. Поспешила к воеводе, стоящему у бойниц в боевой площадке облама, укрытых шатром. А увидев его, тут же горячо воскликнула: «Дядька Мирослав, веди скорее ратников на помощь отцу, сгинут ведь!" Немолодой уже воевода сам подумал о вылазке, несмотря на княжеский запрет. Но так и не решился на самоубийственный риск. А сейчас лишь едко усмехнулся да чуть прикрикнул: "Аксий, Славка, да в дела мужские не лезь. Скажи спасибо, что в сторожу подняться разрешил. Да теперь думаю, что зря. Иросла, ну-ка, проводи княжну в терем, и отдохнуть требуется от переживаний нестерпимых". Однако, как только вездесущий старший дружинник, сумевший остаться в граде, двинулся к Ростиславе, последняя буквально зашипела и обожгла его таким яростным взглядом, что гридень замер на месте. А дочь Всеволодопронского резко отрывисто заговорила, и в голос ее прорезался ранее неслышный окружающими металл. «Коли отец, мой пойдет в сечи, как и брат, то я старшая в роду княжеском, и тогда ты, воевода, горько поплатишься из-за указ свой последний за проявленную трусость. Или думаешь, коли дружина сгинет в поле, то в грат удержите сотни воев два ополченцами, стариками молодняком?" Смутился Мирослав, отвел взгляд от пылающих живым огнем глаз княжны. А Ата продолжил отрывисто, горячо говорить: "Сейчас ведь каждый ратник на счету. И коли получится нам победить, да выстоять перед передворгом, так только в поле, пока жива дружина. одружине. Ежели нет, всех нас ждет смерть, но кого-то более скоро. Так что выбираешь воевода?» В последних словах книжные, произнесенных особенно ядовито, прозвучала также неприкрытая угроза. Но Мирослав молчал, обернувшись к бойнице, напряженно, зло наблюдая за движением половцев. Это пиголица смеет ему угрожать и указывать. Ему, справедливо заслужившему свое положение храбростью, и ратной выучкой, смекалкой да знаниями, но безудержная смелость это удел молодых до да ранних, еще не научившихся верить в собственную смерть. А умение видеть и правильно оценить ход битвы в главе воевода заслоняла сегодня простая и очевидная истина: все, кто выйдет в поле из детинца, попытавшись остановить кипчаков, обретут свой конец. Впрочем, обидные слова Ростиславы все же взбодрили немолодого мужа, заставили ее злиться, разогнали по кровь и позволили посмотреть на происходящее свежим, незатуманенным страхом взглядом. Княжеские гриди гвардии и сражаются, бьются так же и вой, пришедшие на помощь граду и первыми атаковавшие паганах. Бьются, а то глядишь, издюжат, ведь опытные дружинники воюют в обеих ратях. Но если половцы сейчас ударят, то исход сечи предопределен. А уж там и град не удержится, права княжна. Не остановит самый неподготовленный заполченцев княжеству ворога на стенах до Уврат. Поли татары сломают их. А опытных ратников у него всего горстка против тумена поганых. И ясно осознав это, воевода уже совсем другим, едва ли не молодым голосом, да с небывалой силой вдруг воскликнул: "С седлайте скакунов в греди, собирайтесь у врат. Всем лучникам ополченцев встать у бойниц приготовиться к стрельбе". Остальные же пусть берут копии Коли да все щиты. После короткой паузы он обратился уже к Ростиславе. — А ты, княжна, отправляйся в терем, нечего тебе видеть сечу вблизи. Только что кипящая девушка хотела было возразить, но непоколебимая твердость в голосе Мирослава заставила ее осечься. Поняв, что все от нее зависящее уже притворено в жизнь, княжна подчинилась холодному приказу, словно бы только что и не грозилась расправой. А голова воеводы между тем прояснилась, и мысли его стали четкими и разумными. Открыть ворота, завязать бой конными стрелками, а после спешно отвести в крепость. Но оставить урва ополченцев, что воткнут в землю копья и коля, сомкнут щиты, оставить открытыми ворота за их спиной. Чем не приманка для кипчаков, сбей в ров, опрокинь плохо вооруженное вооружённый необученный мужичье, ворвись на плечах их в раскрытые ворота. Да только сбивать ополчение придется под плотным огнем лучников со стен, а ворота воевода закроет, даже если последние вои уже не смогут отступить. Мужество, достойно принять смерть, должно хватить мужам, осознающим, что ворог может ворваться в град вслед за ними. А воевода к этому моменту, если он настанет, вновь соберет гриди у башни. Да и внутренний частокол, перекрывающий все пространство за внешней стеной и построенный по совету порубежника Егора, татар при случае задержит. И ведь удача улыбнулась защитникам града. Половцы сами встали напротив прохода в рогатках. И прежде чем они вступили бы в бой с пронской дружиной, ударив с тыла, загремел со стен рок воеводы, да открылись ворота крепости. Ринулись вперед конные гриди, на скаку натягивать эти дальнобойных составных луков. Побежали вслед за ними ополченцы, держа в руках колья и копья. По приказу Мирослава они тут же сбиваются в два отряда, сцепив щиты по правую и левую руки от насыпи через ров, оставив проход к воротам свободным. Всего сто шагов проскакали гриди, прежде чем осадить коней. По приказу Кадана вся двухтысячная масса полу всуфринилась на них, заставив заледенеть сердца бывалых воев. Подпустив поганых чуть ближе, они выпустили в ворога первую сотню стрел, после чего развернули жеребцов и быстрее поскакали назад к воротам. Вновь натягивают тетивы луков, уже на бегу. Короткая перестрелка прошла в пользу русичей. На одного дружинного спешенного с резнем удачно попавшим в коня пришлось по трое степняков, выбитых гридями. Да и десяток спешных воев, сумевших продолжить бег, успели поравняться с ополченцами. Тяжело прогрохотали копыта уставших от бешеной скачки жеребцов по настилу, пока пешцы смыкали щиты за спинами отступивших Воткнув для верности копья в утоптанный снег, да направив острия охотничьих рогатин и наконечники обожжённых для верности кольев, навстречу летящие на них оравы степняков. Колеснули многочисленные срезни половцев, посцепленным над головами ополченцев до у груди щита, пуды бедно выстроены в стену. Со стороны могло показаться, что даже небо потемнело от густо летящих на Русь стрел. Но первый залп степняков собрал небогатую жертву, щиты ратников и спасли. А вот когда половцы приблизились, то уже со стен их встретил ответный рой русских срезней. И хотя был он во много раз слабее чем у паганах, да и все же таки отправил к процам несколько десятков кипчаков, так и не доскакавших до ожидающих тарана воев. Нет, не ударили половцы по ожидающим их защитникам Пронско лоп флоп. Осадили загоди коней, не желая принимать верную смерть на наконечниках рогатин до да обструганных колых. Закружили у линии пешцев силе загнать стрелу в прореху в стене щитов или же воткнуть в нее редкое копье. Перестреливаются поганые с ратниками, бьющими по ним с высоты гродней, да успешно перестреливаются ибо больше их. Но на место сраженных татарами неумелых, слишком молодых и азартных ополченцев по глупому подставляющихся. К бойницам стали опытные лучники-гриди. И с новой силы вспыхнула перестрелка. А свирепый Кадан, желая ускорить штурм града, приказал уже своим нукерам спешиваться да атаковать. При этом насторожно поглядывает назад темник, силясь различить ход боя в оставленном им лагере. Может, пришла пора хотя бы тысячу кипчаков бросить на помощь гулямам. Шаг вперед. Еще шаг. Плотная группа примерно из трех десятков ратников синхронно переносит левую ногу вперед, и Инерция напирающих сзади воев в одно мгновение передаётся стоящим в первом ряду. Одновременно с тем мы дружно толкаем харизмицу щитами, не нерсцепляя их краев, а после еще раз шагаем вперед и вновь едва ли не бьем щитами. И чтобы не говорили о боевых качествах гулямов, выевать строем они явно не обучены, в отличие от княжеских гридий. вобравших в себя воинские традиции варягов. Едва ли не все стоящие против нас поганые теряют равновесие, многие заваливаются на землю. И смуглый еще относительно молодой нукер, всего минуту назад яростно рубивший мой опасных хрустящий щит, оказывается буквально под моими ногами. А следом едва ли не задев мне плечо, вниз падает с улицы, ванзившийся в живот распластавшегося на снегу, отчаянно вскрикнувшего пагана. Так и давим их, медленно, но неотвратимо продвигаясь вперед. Первый ряд сдерживает напор атакующих, и опрокидывает их, используя инерцию толчка всего отряда. Второй же добивает упавших. Но когда в бой вступают лучники поганых, тактику приходится менять. Самкнут щиты, стена щитов. Сотня распалась на три отдельной группы, вынужденных сражаться между юртами. И так получилось, что Микула остался со мной в одном из новоявленных взводов. И хотя сотенный голова формальный я, но признаться честно, могучий порубежник ближний бой ведет лучше. Он быстрее реагирует на изменение обстановки, и успевает выкрикнуть нужные команды прежде, чем я соображу, что нужно делать. А потому сейчас я безмолвно подчиняюсь и чуть приседаю в коленях, все так же крепко держа щит на уровне груди, сцепив его краями с щитами соратников. Вои же второго и третьего рядов уже спешно вскидывают свои над нашими головами. Вовремя. Стрелы стоящих впереди тюркских лучников густо врезаются в вовремя поставленную стену. Я ощутил один и практически сразу второй легкий толчок. Но криков раненых с нашей стороны я не слышу, не замечаю брешей в строю. Вроде бы обошлось без потерь, слава богу. Приготовились, бей! Рев Микулы просто оглушает. Но кто будет сдерживать крик в горячке боя? Уже зная, что от меня требуется. Пригодились осенние тренировки перед самым вторжением. Я резко опускаюсь на колено одновременно с дружинниками первых двух рядов. А вот ратники, стоящие в третьей шеренге, все время сжимая дорогие биокомпозиты в левой руке и повесив щит на локоть. Уже вскинули луки. Зазвенели за моей спиной тетивы, и десяток срезня, опережая второй залп покоренных монголами тюрок, врезается в середину их толпы. Щиты! Но мы уже и сами стоим, закрывая соратников щитами, опередив команду моего замы на доли секунды. С того момента, когда по всему татарскому лагерю заревели рога командиров и тяжело забухали барабаны, подняв еще спящих поганых, завязалась хаотичная дикая схватка, причем совершенно неконтролируемая, прежде всего из-за ограничения видимости шатрами из-за того, что они же мешают сражаться единым строем. Сейчас-то мы прём вперёд, стараясь хотя бы видеть друг друга и силе закупорить всё свободное пространство между вразнобой поставленными юртами. А до того противнику не раз удавалось обойти отдельные группы русичей, слишком азартно спешащих вперёд. Но торопык каждый раз вручали. А ведь было и так, что враг не покидал шатров, успев однако изготовиться к бою. И тогда наши получали разящие, смертельные удары копий или прямых клинков в спину или в бок. Прямо сквозь войлочные стенки юрт. Также сзади запросто могла прилететь стрела. Начали проверять каждый шатер перед тем, как занять позицию вблизи него, но ратников порой встречали летящие буквально в лицо срезни или же удары вражеских клинков. Теперь вот делаем проще. Приблизились, прорубили ближнюю стенку юрты, заглянули. Если кто есть, ворога тут же чистят лучники. Вроде бы полегче стало, хотя полегче-то совсем не про нас. либо первыми атаковав лагерь, мы же оттянули на себя главные силы поганых, густо ударивших навстречу многотысячной толпой. Но спешных, непривычных к схватке грудь в грудь, где даже харизмийские гулямы, не говоря уже о кипчаках и прочих кочевниках, заметно уступают обычным сражаться с троим дружинникам. Да и все те же шатры пока что мешают ворогу полноценно использовать свое численное превосходство. А потому мы все еще идем вперед, тесня татар. Боюш отра темника то затухает, то разгорается с новой силой. Отряд князя Всеволда, потеряв не менее трех десятков гридей при таране правого крыла тургаудов, ввязался с гвардейцами в ближний бой, в то время как замыкающий клин сотни всадников обрушился на лучников. Главрата его витязи, несмотря ни на что, прут вперед, буквально прогрызаясь сквозь ряды ворогов и рассекая строй монголов пополам. О гриде княжича Михаила уже опрокинули встречным ударом сотню конных телохранителей Кадана, уступающих русичам прежде всего ростом и весом жеребцов. Перебив большую часть улепётывающих китайцев, Михаил Всеолдыч все же отказался от преследования темника и бросился на помощь отцу. Две с половиной сотни дружинников буквально втоптали в землю пытающихся отступить стрелков. да на разгоне с холма врезались в пилтургаудом, едва успевшим развернуть жиды навстречу панцирным гридям. Однако копия не остановили тарану русутов, хотя в первое мгновение десятки ратников погибли на их стальных наконечниках. Но павшие продавили уже начавший разваливаться рыхлый строй неприученных драться пешими монголов, а окончательно он рассыпался, когда в схватку вступила вся дружина Михаила Всевольдовича. С этого момента началось буквальное истребление ханских гвардейцев, замкнутых в два кольца. Впрочем, те даже не попытались бежать, стараясь задорого продать своей жизни. И увы, им это удается. ётся. Крюки джит хорошо подходят для стаскивания всадников из седла. Пронским витязем пришлось узнать это в деле. Однако все чаще именно русские прямые клинки до да тяжелой рогати нарашают кровью поганых. С улицы и стрелы, летящие в скученных тургаудов, зачастую находят свою цель. Тают сотни монголов в гибельных кисках дружины. Но на подмогу обреченным уже спешат пешие тюрки издали осыпая у и стрелами. да понемногу приближаясь к холму все разрастающимся отрядом. Тяжело дышащий, поминутно смахивающий с алба обильный липкий пот, разъедающий глаза, и кровь, и густо текущую из глубокого пореза, оставленного монгольским копьем князь Всевольд ненадолго вышел из схватки, поравнявшись с расшитым золотыми нитями шатром темника. С высоты холма он попытался осмотреть поле битвы, и оценить происходящее, и как только устремил свой взгляд к Детинцу, сердце его отчаянно забилось. Полцы сражаются с ополчением у самых врат крепости, тесня защитников к орву. Мирослав дурак старый, видать, ослушался его приказа сидеть в Пронске, повёл войф на самоубийственную вылазку. Бери с собой всех всадников, княжей, скачи к ограду, иначе быть беде. Услышав вблизи голос боярина Колаврата, Всеволод Михайлович вздрогнул от удивления. А когда он посмотрел на Евпатия, то в горле его встал ком. Словно бы бесшумно приблизившийся витясь едва держится на ногах, в жутко посеченных доспехах, сочащейся во многих местах сукровицы из-под кусками развалившейся дощатой брони, вражеские удары перебили ремни, связующие железные пластины, после чего достали кольчугу. А его кровавлые в синяках и садинах лицо больше похоже на устрашающую маску какого-то чудища. И все же боярин цепко сжимает в руках отцовский хоролужный меч, И уже крепко потрескався от многих ударов монгольский щит. Третий за все время сечи. кое как сглотнув мешающий говорить ком, Всевольд Пронский хрипло вымолвил: "А как же вы?" Лавратор раздражённо тряхнул головой. "А нас не думай, княже, Все будет напрасно, коли поганые пронск возьмут". Ожесточился лицом князь, вновь обратив взгляд на сражающихся у самых врадграда, да потянулся к боевому рогу. Спустя мгновение раздался его утробный гулкий рёв над полем битвы, а после еще и еще, покуда уже все дружинники не обратили свои головы на источник звука. Обратив, увидели, что князь с небольшим отрядом ближников устремился назад сквозь проход, проробленный черниговскими доризанскими ратниками в строю тургаудов, и быстро смещающийся с ними стяг, гордо реющий над грядами. И вновь затрубил всеволт Михайлович, призывая за собой всадников, и гриди принялись вырываться из сечи, устремляясь вслед к князю. Многие ведь уже успели разглядеть опасность, нависшую над Промском, а значит и над их родными. Однако чуть более сотни ратников дрались пешими, потерявшие жеребцов или стачные джидами из сёдил, но сумевшие отбиться на земле и встать. Они бы и были рады последовать за князем, но просто не смогли выйти из схватки с еще недобитыми, отчаянно сражающимися монголами. С ними остался и смертельно уставший калаврат, тяжело смотрящий с высоты холма на то, как резво бросились к спешным русичам сразу несколько сотен тюрок, до того лишь обстреливающих дружинников из за спин копейщиков гулямов. Четыре сотни уцелевших дружинников скачивают за своим князем, поминутно набирая ход. Тысячу кипчаков им навстречу Кадан, вдруг почувствовавший себя в ловушке. Впереди всё ещё срожающаяся крепость, справа и слева крутые обрывы Покровского холма, а позади выкопанные защитниками града ров, подступы к которому прикрывают установленные его же людьми рогатки, к свободному проходу, в которых и летят бешеные русуты. Малы, вдвое меньше брошенные навстречу тысячи, да в четверо меньше собравшихся под его началом нукеров. И все же чувство, что он сам загнал себя в ловушку, не покидает темника. Оле полпцы вырвались бы из заграждения, то окружили бы русичей, расселись бы на крыльях дружины, обстреливая воев издали по старой традиции степняков. Но Гриди, ведомые князем да разгоряченным княжичем, успели доскакать до разрыва в ограждении рогаток, прежде чем вся тысяча его миновала. Ударили в лоб русичи поспешно пытающимся разойтись перед ними кипчаком. Не удался маневр Кюгана, желающего пропустить росутовск сквозь собственный строй, не теряя при этом нукеров Да засыпая стрелами атакующих с двух сторон. И если половине поганых все же удалось направить коней прочь от острия клина дружинников, то прямо за рвом русичи врезались в скачущих навстречу ворогов, уже не способных свернуть в сторону. Практически не осталось уже рогатин у ратников, но нет и копии у большинства кипчаков. и Опущенной даже в упор срезни редко, когда настигают свою цель среди лучших воев Пронска. Ибо не скупился князь на своей гриде, а потому могли они позволить себе лучшую на Руси броню. Насквозь рассекли тяжелые панцирные всадники толпу поганых, неистово рубя ворога мечами да саблями, а последние сами пытаются уйти в сторону, избегая лобовой схватки с разъярёнными бронированными витязями. Вот только после половецки срезни густо полетели в спины воимы, целят поганые теперь уже в скукунов. отчаянно затрубил в рог Кадан, видя, что три сотни уцелевших под ливнем стрел Раусута все же прорываются к его тысяче. Спешанные нукеры быстро прорыгают всё, а верховые уже натягивают тетивы, также надеясь перебить срезными лошади-ратников. Но именно в этот миг из раскрытых ворот Детинца вновь вылетела сотня оставшихся в граде дружинников, ведомая самим воеводой. Растопились перед разгоняющимися гредьми уцелевшие ополченцы. А в тыл замершим на месте половцы ударили, склонившие рогатины свежие вои. Полетели под копыта лошадей пронзённые мечепчаки, неудержимо рвется русский клин по от страха темнику, хорошо различимо в дрожи доспеха на арабском белоснежном скакуне. И бежать когда некуда. Стиснули его людей половцы, сзади прорываются сквозь их ряды арусута, и спереди они же летят на тысячу, несмотря на рухнувший сверху ливень срези. Многих скукунов выбили стрелы поганых, тяжело рухнул на землю конь под самим князем, да донскоку подгребая под себя да ломая кости наездника. Но когда две сотни русичей врезали в замерзших урва татар, никто из уцелевших уже не думал о том, чтобы выжить. Столь свирепая ярость вела их, что отринули вои и страх смерти, стремясь лишь убить как можно больше ворогов. И зажатые меж двух дружин кипчаки стали таять и рассыпаться столь быстро, что и Кадан с телохранителями не успели избежать схватки с прорывающимися к ним разъярёнными орусутями. Крабрано недолго бились тургауды, а попытавшуюся было спасти Чингизида, отчаянно рванувшуюся в сторону догнал меч княжевича Михаила. Хотя теперь уже не княжеча. Князя. И столь страшен был удар отчаявшегося от горя сиротевшего сына, что развалил он внука Чингисхана от шеи до самого седла. Потеряли половцы темник в суматохе схватки не слышат яростных приказов Джагунов и Арбанаев. Нет больше монгольского стержня, что скребил бы привычно грабежу до да разбойным налеткам кипчаков, заставил бы принять их бой в грудь в грудь с витязями. Узкое пространство между двумя рвами кажется им смертельной ловушкой, как недавно темнику. и спешат они изо всех сил вырваться из нее да избежать кровопролитной схватки с русутами. Ведь от страха перед низству истребляющими их дружинниками, число гридей в глазах степняков выросло едва ли не в десять раз. 30 каратников встали в круг на холме у шатра Кадана, бьются обреченные с многократно превосходящими их числом тюрками да гулямами. Впереди всех рубится боярин Евпатий Коловрат. Молнии сверкает перехваченный обеими руками хоролужный меч, где недавняя слабость Свирепого богатыря способно разрубить пополам человека, как огня страшатся паганы, а русичи им вдохновляются, будто живым знаменем. И хотя нет надежды выиграть или даже просто уцелеть, вон сколько ворогов вокруг, никто не сложил оружие, лучше смерть, чем полон. Хоть еще немного времени дадут сражающиеся с половцами дружине. Но вдруг рев боевого рога за спинами гулямов. Русского боевого рога, И в тыл харизмицев и тюрок ударил клин бешено взревевших пешцев, начавших сечь еще до рассвета и сумевших пройти половину лагеря татар с боем. Столь неожиданной оказалась для поганых атака измученных, перераненных русичей в изрубленных бронях, несмотря ни на что идущих вперед, пусть на смерть, но на выручку соратникам, что отхлынули огаряни в страхе от холма, оставив в изумленно замерзших дружинников Коловрата. Объединились оба отряда русичей 3 десятка гриди и четыре сотни ровно половины от начавших бой, и уже вместе устремились к пока ещё столь далекому детинцу. И никто из них не услышал в пылу схватки далёкого, слабого отзвука другого русского рога, принадлежавшего тысяцкому главе Захару Глебовичу, прозвучавшего в последний раз. Хотел было воеводы вернуться к лагерю, да прийти на помощь соратникам, Да показалось вдруг из-за дальнего изгиба реки голова тумена бурундая, покинувшего ночную стоянку еще в сумерках до спешащего ныне к Пронску. Замер потомок Берендейев, выбравших когда-то союз с русичами, до столетиями честно сражавшихся с ними бок о бок. Замер в ужасе, когда осознал, какая могучая рать идет на помощь поганым, и что если поспеет она к кипящей в лагере сечи, то сгинут все защитники града. Можно было уйти со льда, да к своему, прийти к иной опасности, но чем это поможет соратникам и так сражающимся с втрое превосходящим ворогом? И вновь взгляд тысячского упал на два высоких берега, густо покрытых лесом, да узко сжавших русло реки. Выждал воевода немного, пока ворог приблизится, а после обратился к выжившим грейдам, вроде негромко, да все услышали. Не приказываю, братья, не могу приказать, только прошу. После чего развернулся Захар Глебович лицом к поганым, на миг представив перед внутренним взором нежное лицо Мариши, любимой жены, далеких сыновей, старшего Степана уже отрока до да меньшего еще по-детски пухленького добряка Никиты, и послал жерецца в голуб, да дико пронзительно вскликнул от боли, раздирающей душу на куски: никогда уже не увидеть ему любимых. Ни разу он не оглянулся назад, а если бы оглянулся, то увидел бы, как скачут за ним все четыре десятку уцелевших предыдущей сечи гридий. А после таранные удары, яростная дикая схватка неожиданно для поганых затянувшейся. Вроде Игор с Карусутов их атаковала, да ведь не обойти панцирных ратников в грудке приходится драться. Лишь звенят мечи дружинников, встречаясь с саблями, тяжело падают на щиты и шлемы их топоры, сбивают нукеров с ног булавы. Не слышно даже боевых кличи, берегу твой их хриплое тяжёлое дыхание. Кто двух, а кто и трех поганых успел забрать каждый из ближников Захара Глебовича. А когда остался их всего трое, подтянул к губам рог да затрубил, что есть силы в отчаянной безумной надежде упредить Русичи о новой опасности. Сколько смогли задержали поганых. Да второй раз набрал воздух в грудь, чтобы вновь затрубить, но померк вдруг в очах храброго витязя свет. Не мог знать воевода, что не услышит никто его последнего зова. Не мог он знать и того, что задержав тумен более чем наполовину часа, он подарил соратникам те драгоценные минуты жизни, что позволили им отойти вратам Пронска.